Глава шестая Об одном Симон не упомянул, когда они вместе обедали в последний день суда. На самом деле, это было всего лишь ощущение, возникшее у него, когда он проходил однажды утром мимо усадьбы. Там что-то происходит. Через пару недель после суда он отправился туда снова. Стоял конец октября. Сырой холодный ветер пробирался под одежду. Небо казалось свинцово-серым, а осенние листья пестрели жёлтым и оранжевым. От деревни к тому месту, где располагалась Виатера, тера вели две дороги — автомобильная, идущая по восточной стороне острова до самой гравийной дорожки, бегущей напрямую к усадьбе, и короткая дорога через лес по маленьким тропкам, летом обычно заросшим травой. Уже начинало темнеть, так что Симон выбрал автомобильную дорогу. Он шагал медленно, засунув руки глубоко в карманы и насвистывая себе под нос. По дороге не проезжала ни одной машины. Теперь, когда сезон закончился, и отдыхающие разъехались, остров казался пустынным. Спустилась удушливая темень, ни луны, ни звёзд, только тяжёлые покрывало, скрывшее дорогу. С моря дул свежий ветер, вода по правую сторону от Симона шипела и пенилась. Парочка чаек парила на ветру загадочным образом, следуя точно за человеком. Поднимаясь по гравийной дорожке, ведущей к Виатера, он увидел могучий фасад усадьбы, поднимающийся к небу. Белые очертания отчётливо виднелись в темноте. В окнах не горел свет. Всё тихо и пусто. «Хорошо». Значит, ему просто показалось. Усадьбу ограждал забор высотой в три метра с электрической изгородью наверху. Главный ход представлял собой массивные железные ворота, рядом с которыми стояла будка охранника. Подойдя к воротам, Симон обнаружил, что рядом с будкой, где обычно сидел охранник, стоит мотоцикл. Странно. Симон был почти уверен, что в прошлый раз не видел там никакого мотоцикла. Тот был прикреплён цепью. Да ведь это байк Бенни, на котором тот обычно объезжает участок. Симону стало любопытно. Он попытался открыть ворота, но те оказались заперты. Тогда Симон прошёл вдоль стены к небольшой калитке, выходившей в сторону леса. Она также оказалась заперта. Ею иногда пользовался Франц Освальд, ключи были только у него. В тот день, когда полиция штурмом взяла усадьбу, он выскользнул через эту калитку, убежал к морю и спрятался в гроте. Симон снова поднял глаза на усадьбу. И тут увидел вымпел, трепещущий на ветру. Это был флаг Виатера, зелёный с белым, символизирующий власть природы над человеком. Тут Симон почуял неладное. В прошлый раз никакого флага на флагштоке не было. Стена слишком высокая, чтобы заглянуть через неё. Но первый осенний шторм уже повалил несколько деревьев. С большим трудом Симон подтащил упавшую берёзу и прислонил её к стене. Забрался на неё, поскальзываясь пару раз, но в конце концов дотянулся руками до верхнего края. Взглянул на двор по другую сторону — и увидел, что перед входом стоит большой грузовик. В кузове теснились мебель и чемоданы. Двое парней, которых он не знал, втаскивали в дверь большой комод. Кто-то въезжал в здание. Симон снова слез, убрал дерево от стены и положил на землю. Снова подёргал ручку калитки, чтобы ещё раз убедиться. Калитка однозначно была заперта. Когда Симон повернул в сторону дома, было уже так темно, что он едва различал дорогу, чтобы не свалиться в канаву. Шёл, пробираясь почти на ощупь. Тут его внезапно ослепил свет фар, проезжающий по дороге машины. Прикрыв глаза рукой, он всё же успел разглядеть фигуру, сидящую за рулём. Женщина. Острые черты бледного лица показались ему знакомыми. «Анна-Мария Калини». «Адвокат Осфальда». Симона охватило такое любопытство, что он даже задумался, не вернуться ли и не пошпионить ли за ней. Но потом решил, что всему своё время. Для начала надо понять, как проникнуть внутрь. В тот вечер Симон долго сидел в интернете. К тому моменту, как он закончил, ему уже было известно всё о том, как поменять замок. На следующий день была суббота. Осмотрев свои теплицы, он сел на паром, идущий на материк, и закупил всё необходимое. Когда стемнело, Симон снова направился к усадьбе. На этот раз он не сомневался, там никого нет. Окна здания были тёмные, стояла тишина. Только в лесу то и дело ухала сова. Зайдя с задней стороны, Симон подвесил фонарик на дерево, направил свет на калитку и принялся за дело. Чтобы сменить замок... Ему понадобилось два часа. Теперь он сможет зайти в усадьбу, когда ему захочется. Но до того надо сделать ещё одно дело. Напивая, он пустился в темноте в обратный путь, проводя лучом фонарика по кронам деревьев. Ослепил сову и рассмеялся, когда она уставилась на него. Но тут птица закричала и кинулась на него. Пролетела так быстро и так низко, что чуть не задела когтями волосы а поток воздуха от её крыльев ударил ему в лицо. Симон вскрикнул, уронил фонарик и внезапно оказался в полной темноте. Некоторое время он ползал по гравийной дороге, пытаясь нащупать фонарик, пока не нашёл его. Всю оставшуюся дорогу его не покидал страх. В животе всё сжалось. Симон подумал, что сова, наверное, дурное предзнаменование. Предупреждение, что ему лучше держаться подальше. Ответ Эра. Но Симон понимал, то, что он собирается сделать, исключительно важно. Вернувшись в свой домик, расположенный на территории пансионата, Симон уселся за компьютер и послал мейл Софии. Иногда они переписывались, точнее, когда он находил в себе силы доползти до компьютера и выйти в интернет. «У тебя есть адрес Элиса?» «Нужен совет профессионала по поводу моего компьютера», — написал он. Элис был бывшим парнем Софии, с которым она встречалась до того, как попала в секту. Компьютерный гений, преследовавший её и выкладывавший в сети всякие гадости про неё. Однако существовали и смягчающие обстоятельства. Когда София сбежала из Виатера, Элис пришёл ей на помощь, взломав компьютер Освальда и раздобыв доказательства. В тот же вечер она переслала Симону адрес Элисы и рассказала, что только что получила работу и сняла квартиру. Симон почувствовал, как внутри у него потеплело. Послал ей ответ, поздравив с новой работой, но ничего не рассказал о своих находках на территории усадьбы. Не хотел тревожить Софию, когда она так рада. Он написал Элису и рассказал, в чём суть дела. На следующее утро пришёл ответ — Элис готов помочь ему за символическое вознаграждение. Такого рода фальсификации на самом деле противозаконны, но, ради бога, если это как-то поможет Софии, он это сделает. Конверт от Элиса пришел через несколько дней. Внутри лежало письмо с шапкой полиции, адресованное жителям Авиатера. Там вкратце сообщалось, что во время рейда полиция была вынуждена выломать замок — но теперь заменила его за свой счет и что к письму прилагаются ключи от калитки. Симон достал конверт и написал адрес усадьбы. Замок, который он установил, имел три ключа. Два Симон положил в конверт, а один оставил себе. Запечатал конверт, решив отправить его в следующий раз, когда будет на материке. От осознания своей дерзости у него даже закружилась голова. С этого момента Симон ходил проверять усадьбу раз в неделю, обычно в выходной день. Пробирался через лес к калитке и открывал её своим ключом. Внутри, рядом со стеной, в этом месте находился небольшой участок леса, прилегающий к открытой площадке перед домом. Стоя тихо и неподвижно, Симон оставался незамеченным. Иногда он сначала спускался к морю, садился на скале и размышлял. По ночам над островом начал собираться туман. Воздух стал холодным и влажным. Симон считал, что ландшафт на побережье прекраснее всего, когда затянут туманом. Никаких теней или резких отражений. Мягкая неподвижность. Это зрелище так его успокаивало, что он почти засыпал. Но мысли всё равно уносились в усадьбу. После той поездки на пароме, когда Мадлен заговорила о создании новой группы, Симон подумал, что эти люди будут встречаться на материке, предаваться воспоминаниям, писать трогательные письма Освальду в тюрьму. Ему и в голову не пришло, что они могут вернуться на остров. И ему не нравилось, что они снова появились там. Совершенно не нравилось. Однажды утром в начале ноября из-за стены послышались голоса, а потом звуки, напомнившие Симону о временах Виатера. Скрежет ног по гравию, обрывки фраз, редкие минуты перед перекличкой «До того, как начнётся нечто серьёзное». Стало быть, они снова начали проводить свои собрания. «Просто бред какой-то», — подумал Симон. «Как это возможно? Им должно быть запрещено законом возвращаться сюда и снова затевать всё это дерьмо». Движимый любопытством, он зашёл с задней стороны и проскользнул в калитку. Теперь, когда с деревьев облетели листья, ему приходилось спрятаться за большим стволом дерева. Они стояли, построившись шеренгами. Человек двадцать пять-тридцать, половина бывшего состава. Мадлен и Буссе стояли перед строем, Катарина, Анна, Бенни и Стэн в первом ряду. Буссе проповедовала что-то о приоритетах. От его голоса Симона охватило смутное беспокойство, словно вся кожа вдруг зачесалась. Им удалось собрать какую-то форму, Все были одеты в серое, но куртки на многих сидели мешковато, а брюки были коротковаты. Вид у всех усталый и потрёпанный. Совсем не та крутая команда, которую он помнил. Но стоять вот так и слушать Буссе — насколько это весело. Чудилось какое-то противоречие между неуклюжими серыми фигурами и флагом Виатера, свободно полоскавшимся на ветру. Но как бы то ни было, они вернулись из небытия. Несчастье случилось в день Рождества. Симон отяжелел после обильного рождественского ужина в пансионате и вышел прогуляться, чтобы слегка размяться. Выйдя на гравийную дорожку, ведущую к усадьбе, он заметил у ворот скорую помощь и две полицейские машины. На дороге собрался народ. Не желая, чтобы его узнали, Симон спрятался в лесу. Из ворот вышли двое мужчин, неся носилки, покрытые серым одеялом. Они сели в машину скорой, которая включила сирену и пронеслась мимо него по дороге. Похоже, произошло нечто серьёзное. Толпа любопытных начала рассеиваться, и Симон заметил паромщика Эдвина Бьёрка, идущего по дороге. Он вышел из леса и подошёл к Бьёрку. «Привет, Симон», — сказал паромщик. «Опять началась дьявольщина. Представляешь, эти идиоты вернулись. Даже представить себе не могу». Но что там случилось? Точно не знаю. Кого-то вынесли под одеялом. Поговаривают, что самоубийство. В тот день Симону не удалось больше ничего разузнать. Он ни на чём не мог сосредоточиться, пытаясь понять, кто же лежал на носилках. Ему обязательно нужно было это выяснить, так что утром, на второй день Рождества, он снова отправился туда. Проскользнул в калитку и спрятался за дубом. Во дворе собрались сотрудники, они стояли, повесив головы, как унылая серая масса. Перед ними стоял Буссе, держа в руках стопку бумаг. Говорил он настолько громко, что до Симона в его укрытие долетали отдельные слова «никакой паники» и «работать как обычно». Когда Буссе стал раздавать бумаги, налетел порыв ветра и вырвал у него из рук несколько листков. Словно бабочки, они разлетелись по ветру, приземляясь то тут, то там, на увядшем газоне. Взгляд Симона остановился на одном листе, который нёсся в его сторону, но тут подбежала Анна и подхватила бумагу. Когда все листы были собраны и розданы, сотрудники разошлись. Якоб, ухаживавшись за животными, поплёлся к скотному двору. У Симона сердце сжалось от сострадания. Якоб казался таким подавленным, Как раз когда Симон уже собирался выскользнуть за калитку, его внимание привлекло что-то белое, лежащее на куче сосновой хвои. Он лёг на живот, ползком подобрался к куче и потянул за это белое. Лист бумаги, который тут же был спрятан под курткой. Только вернувшись домой, Симон прочёл, что было написано на листке. Основные моменты плана, моменты, которым следовало уделить внимание на территории усадьбы. Ремонт, закупки, уборка зданий. Он ухмыльнулся, прочтя. Найти кого-нибудь, кто занялся бы посадками. Стало быть, они обустраивают усадьбу, к чему-то готовятся. К возвращению Освальда? Вряд ли. Ему ещё долго сидеть. Но тут Симону пришла в голову мысль, что Освальд может управлять деятельностью секты из тюрьмы. Тут его внимание привлёк самый последний пункт на странице — чуть отделённый от других, своего рода размышления. София Бауман? Просто имя со знаком вопроса.